Юлия Журавлева Попаданка плюс сайс, глава первая. Старайся быть хорошей девочкой, и все у тебя будет хорошо, Наденька говорила мне заботливая бабушка, а я в детстве наивно верила. Я привыкла стараться, радуя маму с бабушкой, сначала отличными оценками в школе, затем в институте, и после продолжила стараться на работе, где трудилась последние три года, сидела вечерами, когда было нужно, а иногда и в выходные. И вот результат. Результат того, что план по продажам выполняю я, клиентскую базу веду я, А что ты делаю я, а повысили сегодня тощую Аньку. А все потому, что наш начальник предпочитает худых женщин. Он в этом как-то сам признался на одном из корпоративов. Вечно он Аньку выделял. И премии побольше, и отпуск, когда захочет, а не по графику. Теперь вот повышение. Аня на радостях проставилась тортиком, будто нарочно. Я ведь два месяца ничего сладкого не ела. Калории считала, порции взвешивала, а сегодня не выдержала, сорвалась. Три куска с горя. Ей-то ничего, она тощая, как жерть. А я от природы обладательница пышных форм, на мне каждый килограмм заметен. Еще и три куска. Я буквально ненавидела себя за них, ругая собственное слабоволие. Продолжила бы диету, может, и сошли бы к концу года лишние килограммы. Но так хотелось себя чем-то утешить. К тому же на улице стояла промозглая мартовская серость, когда весна радовала не цветением, а лужами и грязью. Так что я еще и стакан кофе со сладким сиропом купила. Гори оно все. Все равно ведь три куска торта съела, чего уж теперь. Может, стоило интервальное голодание попробовать или кето? С этими мыслями я опустилась на лавочку, грустно потягивая кофе из стаканчика. Дома меня никто не ждал, с личной жизнью дела обстояли примерно так же, как и с новой должностью. Два месяца назад Олег, с которым мы встречались почти пять лет, и я уже начала строить планы на будущее, заявил, что уходит к другой. Потом я нашла ее в соцсети. Фитоняшка с накачанными губами и тонной косметики. Никогда бы не подумала, что ему такие нравятся. Расставание больно ударило по самолюбию. Тогда я и решила, что надо немного похудеть, хотя до этого была вполне довольна своей фигурой. Не всем же быть худышками. Современное общество говорит, что красота бывает разной. Но сегодня я в который раз убедилась, что говорить и делать — это разные вещи. «Чего грустишь, красавица?» Подсел ко мне интеллигентного вида старичок в очках и с бородкой. «Настоящий доктор Айболит». Я даже засмотрелась на ожившего персонажа сказки. «Видимо, не красавица», — печально вздохнула я, одёргивая себя и делая большой глоток кофе. Нет, на лицо я действительно была симпатичная. Глаза большие и выразительные под пушистыми ресницами, нос аккуратный, самую малость вздёрнутый, губы пухлые безо всяких инъекций, кожа хорошая и немного смуглая а еще шикарные каштановые волосы, сами собой лежащие пышными локонами. Моя гордость». «Конечно, красавица!» — не согласился старичок. «Да еще какая! А то ходят девушки, глазу зацепиться не за что». Я печально улыбнулась. «Да, только почему-то мужчины из моего окружения предпочитали худышек». «Спасибо!» — грустно поблагодарила я. все же человек от чистого сердца». «Да что, спасибо! Был бы я моложе!» Так искренне расстроился старичок, что я невольно заулыбалась. «Хотя у меня ведь внук холостой есть. Надо вас с ним познакомить!» «Нет, не стоит!» — поспешно ответила я, бросая пустой стаканчик в урну. «К новым отношениям я пока не готова». «Почему? Или ты не свободна?» «Свободна, но нет. И мне, пожалуй, пора». Обижать хорошего человека не хотелось, но на свидание вслепую с сыновьями маминых подруг я никогда не ходила. «Подожди!» — схватил меня за руку старик и ловко надел мне на палец кольцо с каким-то причудливым узором. «Это чтобы мой внук тебя нашел и узнал». «Да ну, что вы!» — принялась я стягивать неожиданный подарок, но он никак не поддавался. «Бери, бери!» Старичок сам попятился от меня, активно размахивая руками. «Пригодится!» И стоило мне отвлечься на кольцо, плотно обхватившее палец, как даритель уже куда-то исчез. Какой шустрый дед! Я еще немного помучила палец. Кольцо вроде свободно на нем двигалось, не давило, но сниматься ни в какую не хотела. Так что я пришла домой в надежде с помощью воды и мыла стащить кольцо, но и тут меня ожидала неудача. И крем для рук не помог. Да что ж такое? В итоге я как-то успокоилась и села есть опостылившие овощи и вареную грудку на ужин. За ужином я рассматривала новое украшение, красивое, если честно. Достаточно широкое, из золотистого металла, не золото же мне первый встречный подарил, с мелкими камешками, словно алмазная крошка. Я так и не поняла, как это смогли сделать, Но кольцо красиво играло на свету и поднимало настроение. Может, не стоит его снимать? Я открыла гардероб, и взгляд сам упал на красный пеньюар, который покупала еще когда встречалась с Олегом. Хотела сделать ему сюрприз на пятилетие отношений, но не успела. Сейчас надевать такой комплект мне было некуда и не для кого. Так хотя бы себя побалую. Шелковая ткань сорочки заскольдила по коже, Кружевной халатик нежно обнял за плечи. Я немного покружилась у зеркала и так и легла спать. Утро вечера мудренее. Может, завтра поговорю с начальником о своих карьерных перспективах. А если таковых не имеется, начну искать новую работу. Пусть Анька сама план выполняет и отчеты делает, раз она теперь главный специалист. На этом я сладко уснула. А проснулась? «Ты кто?» — задал вопрос удивленный мужской голос с приятной хрипотцой. Я открыла глаза и не поверила им. Со мной на кровати лежал мужчина. Очень привлекательный, с легкой небритостью, дикой ушедшей, накачанным торсом и топорщащимся внизу одеялом. Он, в свою очередь, изучал меня. И тут я вспомнила, что осталась в своем красном пеньюаре и резко потянула одеяло на себя. Да вот незадача. На моем неожиданном соседе вообще ничего, кроме этого самого одеяла, не было. А света ночника оказалось вполне достаточно, чтобы все разглядеть. Я ойкнула и отвернулась. Возможно, не слишком поспешно, но все-таки. Хм, <кхем> Кашлянул мужчина и встал с постели, чтобы дойти до висевшей на стуле одежды. Со спины он выглядел ничуть не хуже. Хотя я, конечно, честно старалась не подглядывать, но крепкие ягодицы отметила. Незнакомец был очень крупный и рельефный. Не бодибилдер, но точно активно занимается в зале. Теперь поговорим. Вернулся он к кровати в брюках и рубашке немного странного кроя с завязками у горловины. Так кто вы и что делаете в моей спальне? В вашей? Удивилась я и только теперь догадалась оглядеться. До этого мое внимание было целиком и полностью поглощено мужчиной, а сейчас я поняла, что это не самое интересное из произошедшего со мной. К тому же незнакомец что-то сделал, и свет стал ярче. Пришлось сначала проморгаться и привыкнуть, а потом поражаться увиденному. Засыпала я в своей квартире, точно помню. Да и красный пеньюар на мне, не могла же я в нем уйти а проснулась в просторной комнате. По размерам больше, чем вся моя двушка, так еще и обставленной, как в историческом кино. Массивная кровать с резным изголовьем, шкафы и тумбы в классическом стиле, канделябры. «Где я?» — жалобно спросила у мужчины, терпеливо ожидавшего ответа на свой вопрос. «У меня?» — логично ответил он, совершенно не прояснив ситуацию. «А кто вы?» «Меня зовут Арно Леннард», — с легким поклоном представился мужчина. «Надя», — кивнула в ответ я, — «Надежда Алексеева». «Очень приятно, Надя», — улыбнулся он. Совершенно очаровательно улыбнулся. Он вообще был само очарование. Светлые курчавые волосы, мужественный квадратный подбородок, Прямые брови, которые он сейчас чуть хмурил, и светло-голубые, но при этом очень яркие глаза. Так, Надя, соберись. Тут что-то странное творится. Не до красивых мужчин. И я не знаю, как сюда попала, Растерянно ответила я, убирая выбившиеся из косы за ночь локоны. Ну-ка покажите. Он наклонился ко мне, и я непонимающе отпрянула. Кольцо. «Пожалуйста», — добавил Арно. «Только теперь я вспомнила про кольцо-неснимайку не и протянула руку». Арно усмехнулся, и я сообразила, что протянула руку как для поцелуя. «Знакомая вещица», — задумчиво произнес мужчина, впрочем, не спеша выпускать мои пальцы и продолжая их разглядывать. Вернее, кольцо, конечно же. Сдались ему мои пальцы. «Откуда оно у вас?» «Кольцо?» «Мне его подарил вчера один старичок», — начала я рассказывать, понимая, как это странно звучит. «Надеюсь, он не подумает, что я его украла». «Старичок, значит», — протянул Арно. «И что он сказал при этом?» «Ну, вот тут признаваться мне было нелегко, но собеседник ждал. Он сказал, что по этому кольцу меня найдет и узнает его внук». И зачем же я должен был вас найти, Надья?» Так широко и задорно улыбнулся Арно, что я не сразу уловила суть вопроса. Вы? Тот самый внук? Не поверила я. Тот самый, с усмешкой подтвердил мужчина. Так зачем? Просто... поспешно ответила я, заливаясь краской в тон Пиньюара. Не говорить же, что это такой способ сводничества от его родственника. Просто не бывает хотя, зная деда, он уже в таком почтенном возрасте, что иногда чудит, особенно после смерти бабушки. Так что я не удивлен». «Простите, Арно», — начала я, «а вы не объясните мне, где мы и как я у вас оказалась?» «Понимаете, Надья?» — вздохнул Арно, запуская Петерню в и без того взъерошенную шевелюру. «С учетом того, где странствует мой дед, мне сложно ответить». «Название места, боюсь, вам ничего не скажет». «И все же, где мы?» — с нарастающей тревогой спросила я. «Вы только не переживайте сильно». Он немного неловко улыбнулся. «Но именно вы в другом мире, и вы сюда перенеслись». «А если серьезно?» — я улыбнулась странной шутки. «Я серьезно?» Судя по виду Арно, он действительно не думал шутить. «Мой дед странствует по другим мирам. Не знаю, в каком именно он находится сейчас, но точно не здесь». Я на всякий случай отодвинулась подальше. Мало ли что еще человеку в голову взбредет. Жаль, такой молодой и красивый, а уже с приветом. Я, конечно, и раньше слышала о всяких странных людях, тех же плоскоземельщиках, Но другие миры — это совсем перебор. «Если не верите, выгляните в окно», — предложил Арно. Слева от кровати колыхались длинные шторы, так что я встала и, стараясь не спускать глаз с нового знакомого, подошла к ним. Штора отдергивала аккуратно, за окном еще царила ночь, но из-за огромной луны и хорошего освещения город отлично просматривался. Внизу виднелись крыши домов, посеребрённые ночным светилом. Деревья, улицы с огнями, напоминающие гирлянды, выстянулись в шпиле высоких башен. Пейзаж был мне незнаком, и уж точно это не мой город. А какой именно определить не получалось? Этакая смесь средневековья и черепичных крыш с футуристическим будущим, стеклянными шпилями, странными шарообразными постройками и... Драконами! В небе парили два дракона! Не прямо за окном, но недалеко. Они то и дело выныривали из-за домов, такие же крылатые и хвостатые, как показывают в фильмах. С обычными птицами их не спутаешь при всем желании. К тому же один пролетел пугающе близко. Я едва успела спрятаться за штору. Дракон! «Это какие-то спецэффекты», — прошептала я. «В Китае делали нечто подобное». «Посмотрите правее», — посоветовал подошедший Арно. «Туда, за черту города. Такого в вашем мире точно нет». Там, куда он показывал, переливался огромный сияющий мыльный пузырь. Вернее, не пузырь, э, полусфера, прозрачный купол, не знаю, как еще описать, по которому шли разноцветные волны, словно северное сияние. «Что там?» «Разлом. Он появился много лет назад, и его, как могли, запечатали. И теперь мы пытаемся его контролировать и несем дозор. Двух дозорных вы видите в небе». Один из драконов заложил крутой вираж, едва не задев тонкий, как иголка, шпиль башни. «Он настоящий?» «Я все еще не могла поверить в увиденное». Реальность происходящего не укладывалась в голове. Другой мир, драконы, разлом. «Смотря что вы считаете настоящим», — усмехнулся собеседник. «Не иллюзия точно». «С ума сойти». «И я перенеслась сюда из своего мира? С помощью кольца?» «Украшение, которое больше не казалось мне таким замечательным», по-прежнему сидела на пальце и не собиралась сниматься. «Да, это экстренный портал. Дед настроил его на меня перед уходом из нашего мира. Извините, что он переместил вас без спроса. Видимо, пора ему самому возвращаться домой, пока еще чего-нибудь не учудил». «А меня? Меня вы сумеете вернуть домой?» «Конечно. Как только мы выясним, из какого вы мира, Надя», обнадежил Арно. «Это быстро. Мне надо спешить. У меня работа, с которой я, конечно, собиралась уходить, но по собственному, а не по статье. Да и мама с бабушкой с ума сойдут, если я внезапно исчезну». «Быстро, не переживайте. Надо перейти в башню магов. Там есть все необходимое, чтобы определить, откуда вы, и вернуть вас домой». «А мы можем пойти туда прямо сейчас?» Я с беспокойством следила за перемещающейся луной или каким-то другим спутником. Интересно, сколько времени на Земле? Вдруг у нас уже заполдень? Хм, <coughs> кашлянул Арно. Можем, если вы торопитесь, но уверены, что хотите пойти в таком виде. Я оглядела себя и едва не взвыла. Пеньюар! Разумеется, никуда выходить в таком виде я не готова. Сейчас закажем вам одежду. Арно перехватил мой обреченный взгляд. «Идите за мной». В соседней комнате он дотронулся до поверхности стола, и перед нами вырос прямоугольник света почти в мой рост. «Женские платья», — громко произнес Арно. И в прямоугольнике появились небольшие изображения платьев, причем объемные. Можно было обойти со всех сторон, чтобы увидеть, как любое смотрится сбоку и сзади. «Ничего себе у вас технологии», — поразилась я. «Наша Алиса так пока не умела». «Это магия», — пояснил Арно. «Выбирайте любое. На цену не смотрите. Считайте это небольшая компенсация за неудобство. В местных ценах я не разбиралась, но описания, которые появлялись, стоило дотронуться до платья, прочесть могла. Правда, они мне тоже почти ничего не говорили. Название тканей я не знала, как и название дизайнов. Арно пояснил, что это тоже возможности кольца, и стоит мне его снять, как я перестану понимать речи надписи. А размер? Я понятия не имела, какой у меня местный размер. И длина? Платья были в пол, но вряд ли должны волочиться по земле. Они сядут как надо, не переживайте. Подумав, я выбрала достаточно скромное платье цвета сапфир, скорее зацепившись за знакомое название камня. Заодно решила не провоцировать местных. Кто знает, какие здесь обычаи. Достаточно и того, что Арно постоянно скользит по мне взглядом. Хотя это, признаю, скорее приятно. И все же. «Обувь», — подсказал мужчина. «К счастью, стоило выбрать платье, как система или магия». Сразу предлагала к нему несколько вариантов обуви и аксессуаров. Остановившись на удобных балетках, я подтвердила заказ. «И сколько теперь ждать?» Только и успела спросить, как в одной из арок вспыхнул свет, а следом появились две коробки, большая и маленькая. «Да быть не может!» — прошептала я, не веря, что так быстро. В коробках лежали аккуратно упакованные платья и туфли. Яндекс доставка за такое, наверное, души всех сотрудников бы продала. Уединившись в спальне, я достаточно быстро влезла в платье. Достаточно, потому что ожидала, что промучаюсь с ним куда дольше. Но все же с крючками на боку пришлось повозиться. Не завязки на спине, уже спасибо. Зеркало в спальне у Арно не имелось, так что я понадеялась, что выгляжу прилично. В конце концов, меня здесь никто не знает. Не перед кем позориться. А хозяина дома я вижу в первый и, скорее всего, в последний раз, к сожалению. «Я готова», — объявила, выходя в гостиную. «Вам очень идет. Арно вновь огладил мою фигуру взглядом, и я невольно сглотнула. «Спасибо», — улыбнувшись, поблагодарила его. Идем? «Да, давайте руку». Мужчина протянул мне ладонь, за которую я, чуть помедлив, ухватилась. Но вместо выхода Арно подвел меня к глухой нише с полукруглым верхом. Перед ней я остановилась. Это что еще за шутки? «Не бойтесь, это переход. Он перенесет нас в башню магии», — терпеливо пояснил он, первым заходя в небольшое углубление подаркой. «И чтобы вас перенесло вместе со мной, нужно держаться за руки». «Как с платьем?» — поняла я. «Именно. И на улицу выходить не нужно», — в моем голосе прозвучала зависть. «Вот бы и нам такие переходы. Не пришлось бы тащиться на работу под дождем и снегом». «Сейчас нет. Есть места, куда настроены переходы. Но время от времени, конечно, я прогуливаюсь пешком», — усмехнулся Арно, затягивая меня в нишу. Близость красивого мужчины смущала, а его приятный свежий запах щекотал нос. Отчаянно захотелось прикрыть глаза, откинуться ему на грудь и забыть обо всех проблемах. Я с трудом подавила в себе такое желание. Видимо, одиночество сказывается. А в чужом мире еще и желание опереться на сильное мужское плечо. Буквально через мгновение мы утонули во вспышке света. И, открыв глаза, я обнаружила перед собой совершенно другую картину, не похожую на дом Арно. Собственно, домом это и не было. Длинный коридор, красный палас, отделанные деревянными панелями стены и рожковые светильники как-то сразу навевали мысли об административном назначении здания. «Добрый день», — поздоровался Арно с одетым в форму мужчины. «Мы к дежурному пространственнику». В ответ ему только кивнули. Видимо, Арно здесь был не впервые. Ну или любой человек мог в любое время дня и ночи попасть к этому самому пространственнику. Дальше мы поднимались по лестницам, показавшимся мне бесконечными. И если вначале я обращала внимание на портреты и картины на стенах и богатое убранство в целом, все в лепнине и позолоте, то потом сосредоточилась исключительно на шагах, чтобы не оступиться. Так что, когда мы, наконец, свернули в коридор, а из него в одну из комнат, я почувствовала невероятное облегчение. В комнате нашелся и диванчик, к которому меня подвел Арно, и маг в длинной серебристой мантии со звездами и в очках. Ему только колпака не хватало для полного костюма звездочета. Но я слишком устала, чтобы удивляться. «Арно?» — за меня удивился маг. Внешне он был обычным, чуть полноватым мужчиной с располагающим лицом, а очки дополнительно придавали ему интеллигентный вид. «Прости, Гиус, знаю, сколько времени и что отрываю от дежурства. Но тут вот какое дело. Мой дед, путешествующий где-то далеко, решил сделать мне неожиданный подарок». Он с хитрой улыбкой бросил на меня взгляд. «И переместил в наш мир Надью». «Правда, ее мнение спросить забыл. И теперь нам нужно отправить девушку обратно домой». «Я бы на твоем месте не спешил», — подмигнул мне Гюс. «Но если девушка настаивает...» «Очень», — подтвердила я. «В других обстоятельствах я бы с удовольствием задержалась здесь подольше. Если бы уволилась с работы, получив все причитающиеся деньги за неиспользованные отпуска» если бы предупредила маму и бабушку, что уезжаю. Вернее, ухожу в поход по Карелии или по Горному Алтаю, где не ловит связь. Но так внезапно исчезнуть я не имела права». «Жаль», — маг еще раз вздохнул. «А ко мне вы пришли, чтобы...» «Чтобы ты определил, как у нас называется мир Надьи, и помог настроить на него портал». «Что ж, задача ясна», — кивнул Гюс, Я открыл ящик стола, из которого извлек крупный горный хрусталь или какой-то похожий на него камень. Надя, Арно нас не представил. Мак подсел ко мне на диван. «Меня зовут Гюслин. Для друзей просто Гюс. Сейчас вы возьмете этот кристалл в руки, закроете глаза и расслабитесь. Через минуту мы заберем его, и по тому, какого он станет цвета, определим, где живут такие красавицы». Я невольно смутилась и одновременно порадовалась, что не в пеньюаре. Вот было бы представление, конечно. «А кольцо?» — спохватилась я. «У меня не получается его снять, а оно снова может переместить меня сюда». «Не переживайте, кольцо я сниму», — заверил Арно. «Просто без него вы нас не поймете, а мы не поймем вас. Так что отложим это до перемещения». «Логично». Я взяла кристалл у Гюса, сжав его в руках, и, откинувшись на мягкую спинку, прикрыла глаза. Камень в моих руках нагревался, но не обжигал. Скорее, приятно грел. «Все, Надья, можете открывать глаза и разжимать руки», мягко произнес Гюслин. Открыв глаза, я первым делом взглянула на кристалл в ладонях, ставший насыщенно желтого цвета. «Эм, Арно». Гюс озадаченно поднял на него взгляд. Сам Арно тоже хмурился и почесывал макушку. «Что такое? В чем проблема?» Забеспокоилась я, видя их реакцию. «Вы не можете определить, из какого я мира?» «Видимо, не только техника, но и магия может сбоить». «Понимаете, Надя, тут такое дело...» Медленно начал Арно. «Кристалл показывает, что вы из нашего мира». «Быть того не может», — вырвалось у меня. «На кристалл я теперь смотрела, как на ядовитую змею». «А другой есть? Этот, наверное, сломался». «Кристаллы не ломаются», — уязвленно ответил Гюс. «И если он указывает наш мир, значит, вы из нашего мира». «Да я о вашем мире до сегодняшней ночи и знать не знала. Я жила совсем в другом. Вы что, не верите мне?» Я пораженно уставилась на двух мужчин, чувствуя, что мои слова отскакивают от них, как резиновый мячик от стенки. «Мы верим, Надья», — спокойно произнес Арно. «Вы впервые в нашем мире. Но это не значит, что вы не отсюда». «Значит, это же полный бред. Я впервые в мире, но он, оказывается, мой родной». «Вы знаете своих родителей?» — огорошили меня вопросом. «Конечно. Маму, бабушку, дедушку. Дедушка, правда, умер пять лет назад, но он точно землянин. И их родители тоже». «А отец?» Арно пристально смотрел на меня, и я была вынуждена признаться. «Отца не знаю». Мама говорила, что у них был бурный курортный роман, после которого он исчез из ее жизни. Мужчины переглянулись. «Не думаете же вы, что мой отец один из вас?» «Нет, он точно не один из нас», — засмеялся Арно. «Я бы о таком не забыл, если только Гюс. «Смотри, при моей жене ничего подобного не ляпни», — пространственник пихнул Арно в бок. «Я имела в виду ваш сородич, сомирник, как правильно?» «Мы вас поняли» от чего то выглядел едва ли нерадостным. Предлагаю узнать это наверняка. Майрус дежурит? «Ага, знаю я, как он дежурит. Спит до утра», — недовольно пробурчал Гюс. «Тогда мы к нему». «Я с вами», — заявил маг. «Мне теперь тоже интересно». «Если только дашь магическую клятву. Раз Надья, возможно, из нашего мира, лишние сплетни ей ни к чему». — серьезно попросил Арно. А я невольно все сильнее проникалась к нему симпатией и уважением. Мне просто повезло, что судьба в лице его деда закинула меня именно к этому мужчине. Лично я сейчас была совершенно не в том состоянии, чтобы просчитывать все наперед, а он умел думать о последствиях. «С тобой не забалуешь», — хмыкнул Гюс. «Клянусь, оставить все, что узнаю о Надье, в секрете». Ничего не произошло, но Арно кивнул. И мы втроем снова пошли по бесконечным лестницам, но уже вниз. Тот самый Майрус действительно спал и был весьма недоволен нашим ночным визитом. «Неужели до утра не подождет?» ворчливо поинтересовался он, растирая лицо. В отличие от Гюса, Майрус был очень молод. Темноволосый, вихрастый и смоглый, по-мальчишески худой и угловатый. «Я бы не дала ему больше двадцати». «Нет, у нас срочное дело». Арно, пользуясь преимуществом в росте и массе, оттеснил его и прошел в комнату. Там царил творческий беспорядок. Или просто бардак. Увидев его гюз, у которого все лежало по полочкам, горестно вздохнул. Изложение проблемы заняло от силы минуты три, за которые выражение лица Майруса менялось от недовольно хмурого до заинтересованного. «Занятно», — протянул парень, оглядывая меня с ног до головы. «Я с таким еще не сталкивался». «Какие твои годы!» — покровительственно произнес Гюс, за что нарвался на гневный взгляд парня. «Видимо, тот не любил, когда тычут в его возраст и неопытность». «Для определения родства понадобится кровь. Вы же не против?» «Нет, я готова», — смело заявила я, надеясь, что крови придется нацедить немного. На деле же вообще оказалось, что достаточно капли из пальца, которые я приложила к металлической пластине. Майрус произнес заклинание, и пластина легонько засветилась, а когда погасла, на ней появилось изображение. Мужчины склонились, чтобы разглядеть, едва не стукнувшись головами. «Мне же оставалось только ждать». «Ничего себе!» — первым выдохнул Майрус. «Не ожидал от лорда Уорела. «Да уж, его жена, уверен, тоже не ожидала», — хохотнул Гюс. Только Арно не выглядел удивленным и радостно возбужденным. Напротив, он словно расстроился от этой новости. «Что-то не так?» — не выдержав, спросила я. «Может, мне тоже кто-нибудь внятно объяснит смысл произошедшего?» «Вы действительно отчасти принадлежите к нашему миру», — начал Арно. «Ваш отец — один из местных родовитых лордов». «Но», — я посмотрела на него, — «ведь есть какое-то «но», так?» «Ну, во-первых, сам лорд Уорл не отличается душевностью и вряд ли примет вас с распростертыми объятиями, не говоря уже о его жене и детях». «Это ерунда. Я к нему в родственники не набиваюсь». Он мне вообще не интересен. Сам по себе он, может быть, и не интересен. Но без него мы не узнаем, в какой мир вас отправлять, пояснил уже Гьюз. А миров много? Об этой стороне вопроса я как-то не задумывалась. События слишком быстро сменяли друг друга. Не успевала я осмыслить одно, как уже происходило что-то другое, в корне меняя предыдущую картину. Миров больше пятидесяти. И вам, как не посвященный в магию, нельзя перемещаться между ними больше двух раз в год. Организм может не выдержать. При перемещении любое существо, скажем так, разбирается на крохотные-крохотные частички, а затем в нужном месте собирается. Как вы понимаете, процесс непростой. Да уж звучит так себе, и я невольно поёжилась. На деле все не так страшно, если соблюдать технику безопасности. С видом знатока успокоил Гюс. «А я только сейчас осознала, какую свинью мне подложил дед Арно. Он ведь не мог не знать, как опасны частые перемещения между мирами». «Вы говорили, во-первых. А во-вторых?» «Во-вторых, у наших семей не лучшие отношения. А у меня лично дополнительные конфликты с вашим отцом и братом. Скажем так, у нас смежные сферы интересов», признался Арно поэтому, боюсь, разговор будет непростой». «Не переживай, Арно. Лорд Уоррел мало с кем дружит», — утешил его Гюс. «С ним бы в любом случае просто не получилось, особенно с учетом новостей». Звучало не слишком обнадеживающе. «Но ведь вы поговорите с тем лордом, чтобы я могла вернуться?» Я с надеждой посмотрела на Арно. «Конечно», — немного удивился он. «Я же обещал».